СОБЫТИЕ ПЯТДЕСЯТШЕСТОЕ Алло, это военкомат? Вы можете взять меня в армию? Да, можем. А вы где? Я в тюрьме. Не дали насладиться победой до конца. На сопку взлетел с языком на плече начальник погранзаставы Устюгов и, пытаясь одновременно дышать и говорить, выдал. Ван, Кович, Хабар, сроч «Держи фляжку, Петр Петрович. Сделай пару глотков. А то я не пойму, у кого, где Кович!» Снял флягу трофейную из саке, протянул по гранцу. Сделал глоток и даже не поморщился. Продышался, а потом еще сделал. Сделал, так сделал. От души. Серьезно полегчало. «Товарищ комбат, заставу шифровка пришла по рации. Тебе срочно нужно в Хабаровск. Командарм Блюхер вызывает». «Один?» «Наконец вспомнили». «В смысле один?» «Блюхер один!» — с тоской проводил японскую фляжку взглядом пограничник. «Мне одному в Хабаровск нужно или с людьми, что здесь находятся?» — прояснил Иван Яковлевич. «Не знаю. В радиограмме сказано командиру батальона прибыть к командарму Блюхеру. Срочно!» А взглядом от японки не отцепился. «Понятно. Иван Яковлевич, а тут как же мы-то?» — подрулил Балабанов. «Василий Васильевич, через час будет последний рейсовый автобус. Пошли вниз, по дороге все расскажу». «Автобус? Не понимают сегодня его шуток люди. Вот и японцы не поняли. Обиделись». «Лодка летающая, МП-1, скоро прилетит. Она у нас, как автобус, по расписанию уходит Людей перевозят». «Да, извини, комиссар, но старшим остается Светлов. Это приказ». — Должен понимать, что жизнь людей будет зависеть от его умения. И твоя тоже. — Понимаю. — Нет, не понял. Нахмурился. Вот через пару месяцев звание введут, и получится, что майор должен старшему сержанту подчиняться. — Вот и хорошо. Пойдем вниз, проводишь. И подъем сюда ужина организуешь. Пусть ребята до темноты еще посидят. А то вдруг бомберы прилетят. их встретить же нужно по людски а то обидятся и но то и ссср пошлют все шуточки тебе иван яковлевич они думают что могут и не за орденом тебя к командрму вызывать а совсем даже наоборот наказать о самоуправства вон один целый японии войну объявил не вот сегодня поубивал кучу японцев на их территории а не на нашей не боишься когда стали спускаться по ступенькам капнул на больную мозоль серый кислотой комиссар Я приказ выполнял и Родину защищал. Кроме того, дать отпор завравшимся империалистам, которые на нашей территории убили несколько командиров и ранили начальника штаба ОКДВА, это долг советского командира. Для того партия и народ армию содержат. Холят и лелеют в эти непростые годы, чтобы народ наш советский знал, что мы их всегда защитим и врагу отпор дадим. а не будем, как в старорежимной Библии написано, вторую щеку подставлять. Блин, чуть перегнул с пафосом, но сказал именно то, что думал. Тут с тобой согласен, а все одно боязно. Точно боязно. И Брехту тоже. И не только за себя. Ведь если что, то Катя и не поздоровится. И детям. Ее посадят, а то и тоже расстреляют, а детей под другими именами в детдома. В реальной истории так младшего Блюхера и не нашли. Сменили мальчику имя, а он маленький и не помнил, может быть, настоящего. И документы пропали. Кем вырос, если вообще вырос? тфу Вот ведь гад этот комиссар. Теперь до самого Хабаровска переживать будет. Еще комиссаром называется. Должен уверенность в правильном курсе партии нести, а не сомнения.